часть десятая. Они пытались сбежать из мира ацтеков, но что-то пошло не так. А как же парни? спросил Антон. И парни вытащим, ответил Видогор. Коты своих не бросают, ты, Варя. Здесь пока посиди. Антон, а ты со мной. Нужно вывести остальных. Под Грозный рык огромного Ягуара Тескатлипоке и умоляющие оправдывание жреца, не желавшего стать едой для крокодилов бога дождя от Лолока, Видогор и Антон выводили и уносили напоенных дурманом парней. Наконец все были в сборе. Вария и Видогор выдохнули. А теперь к озеру с крокодилами. Парни, как можно тише выдвигаемся и стараемся не привлекать к себе внимание большого сурового ягуара. Антон пытался отправить Варю в начало колонны бывших пленников, но она отказалась. Они уже спускались по лестнице, когда кто-то из парней случайно задел факел. Горящий факел упал на каменные ступени и покатился вниз, искры разлетелись в ночи. Бушевавший наверху Тескатлипока в облике огромного ягуара посмотрел в сторону беглецов. Видогор подтолкнул Варю. «Иди быстрее!» Но она не успела пройти и пары шагов. Жрец на вершине храма заорал так, как будто его уже начали есть крокодилы Тлалока. «Пленники убегают! Ловите беглецов!» В два прыжка ягуар Тескатлипока оказался внизу, перед Видогором, Варей и Антоном. «Так-так», — облизнулся большой ягуар, «куда же вы, гости дорогие? Что же даже воды не попьете? Лепешками не угоститесь?» «Нам пора, великий Тескатлипока», — ответил Видогор, выталкивая Варю прочь. «Очень благодарен за спасение моих друзей». «Ты мне не говорил, что среди них есть девушка!» «Но какая разница, Великий Ягуар?» «Обычная девчонка, рыжая с веснушками, худая, откармливаю помаленьку!» «А ну, стоять!» — рявкнул Великий Ягуар. Варя и Антон остановились. «Ух ты какая!» — восхитился Тескотлипока нагло рассматривая Варю. «Волосы как огонь, глаза как озера, красотка! Такой у меня еще не было!» «Она моя невеста!» — вмешался Антон. Егуар посмотрел на него и расхохотался. «Беги отсюда, смертный!» «Благодари маленького Ягуара за то, что уговорил меня помешать жрецу полить твоей кровью землю от стеков. Уходите прочь!» разрешаю вам покинуть мою землю бегите пока я не передумал жрец подбежал и бросился на земь перед ягуаром тескотлепокой а как же я великий тескотлепока чужеземцам разрешаешь уйти а меня крокодилом хочешь скормить, а ведь это я привел сюда эту красавицу для тебя старался а ты меня крокодилом на обед несправедливо Большой ягуар задумался. «Ты скотлипока справедлив. Пойдешь к Тлалоку, младшим помощником, бассейн за крокодилами чистить. Все, не досаждай мне!» Жрец снова бросился в ноги, точнее, в лапы, своему божеству, но тот перешагнул через него, хлестнув жреца длинным хвостом. Антон спрятал Варю за спину. «Мы все тебе благодарны за спасение, великий Тескотлипока, но это моя женщина, и она вернется с нами в наш мир». Он не успел договорить. Ягуар недовольно зарычал, бросился на Антона и сбил его с ног, потом схватил Варю и исчез. «Варя, ты где?» Антон никак не мог поверить, что она исчезла. «Не кричи зря!» — сказал ему Видогор. Варю мы найдем! Я ее здесь не оставлю!» Отстеки зашевелились. Главный из них, тот самый, который совсем недавно закрыл Варию Видогора в доме жреца, что-то крикнул своим воинам. Они вскочили, схватили жреца и куда-то поволокли его. Жрец неистово сопротивлялся, но один из воинов стукнул жреца по голове, тот обмяк, и воины продолжили свой путь, волоча за собой бесчувственное тело в разноцветных перьях. Главный воин подошел к Витагору и Антону. Антон схватился было за оружие, остальные парни подбежали. «Я вам не враг», — сказал воин, показав руки. «Солнце село, улицы города уже небезопасны. Идите за мной, если хотите выжить и спасти свою подругу». «Почему мы должны тебе верить?» Ацтек пожал плечами и показал на улице города, утопающие во тьме. Там явно кто-то ходил. Черные тени метались от дома к дому, сверкая красными огнями глаз. «Идите сюда. Здесь есть ход в безопасное место. Ну или оставайтесь. Демоны будут рады заполучить вас на ужин. Ведь сегодня последняя ночь их свободы». Антон и остальные недоверчиво переглядывались, но тут раздался раскатистый рык и чей-то леденящий душу вопль который внезапно оборвался, и все быстро пошли за воином, нервно оглядываясь по сторонам. Они оказались в коридоре, освещенном факелами. Отстек стремительно шел вперед, остальные почти бежали за ним следом. Наконец, минут через десять Отстек вывел их в какое-то помещение. Оно было довольно большим, не меньше, чем тот дом, где их держали в клетках. В кувшинах вода, в корзинах кукурузные лепешки и овощи. «Ешьте, вам нужны силы». «Почему ты помогаешь нам?» спросил Антон. «Ждешь подвоха, воин?» усмехнулся Ацтек. «Не жди, его не будет. В конце прошлого шиумольпилли жрец Тескотлепоки принес в жертву моего брата, а сам Тескотлепока украл мою жену, так же, как сегодня утащил твою». «Но ведь Тескотлепока ваш бог! Ты не боишься прогневать его?» Ацтек усмехнулся. «У нас много богов, чужеземец». Не всех ацтеков радуют реки крови, текущие по ступеням храмов. И не все наши боги так жадны до чужих жизней.